Береза-то не вымоется, бормотала она. Как бы ни ронял час, чего не спалило, да что в степу ночуют, ложись, бабок, спи. Христос с тобой, внучек. Ты ведь и убирать не стану, уж отставши покушаешь. Вздох и зевание старухи, мерное дыхание спавшей бабы, сумерки избы и шум дождя за окном расплагали костну. Егорушке было совестно раздеваться при старухе, он снял только сапоги, лёк и укрылся в чинном тулуп. "Поранейшка, лёк?" послышался через минуту шёпот Пантелей. "Лёк", ответил шёпотом старуха. "Страсть да страсти, Господь не гремит, гремит и конца не слыхать. Сейчас пройдёт", шепнул Пантелей, садясь, потишь стало. Ребята пошли по избум, на двое при лошадях остались, ребята. Нельзя уведут, слыши ей. Вот посижу маленько и пойду на смену. Нельзя уведут. Пыльчели и старуха сидели рядом у ног Егорушки и говорили шипящим шёпотом, прерывая свою речь вздохами и зевками. А Егорушке никак не мог согреться. На нём лежал тёплый, тяжёлый тулуп, но всё тело тряслось, руки и ноги сводило судорогами, внутренности дрожали. Он разделся под тулупом, но и это не помогло, а зноб становился всё сильнее и сильнее.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 и зарыдал так, что едва не свалился с языка. Большая белая собака, смоченная дождём, с клочьями шерсти на морде, похожая на попелётки, вошла в хлев и с любопытством уставилась на Егорушку. Она по-видимому, думала: "Залайте ли, нет?" Решив, что лаять не нужно, она осторожно подошла к Егорушке, съела замазку и вышла. Э, товар ламарские, крикнул кто-то на улице. Наплакавшись, Егорушка вышел из хлева и обходя лужу, поплёлся на улицу. Как раз перед воротами на дворе стояли возы. Мокрые подводчики с грязными ногами, вялые и сонные, как осенние мухи, бродили возле или сидели на оглоблях. Егорушка поглядел на них и подумал: как скучно и неудобно быть мужиком. Он подошёл к Пантелею и сел с ним рядом на облоблю. "Дед, мне холодно", сказал он, дрожа и засовывая руки в рукава. "И чего? Скоро до места доедем", зевнул Пантелей. "А ну ничего, согрейся". Або стронулся с места рано, потому что было не жарко.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 Но едва они исчезали, как на Егорушку с ремом бросался озорник дымов с красными глазами и с поднятыми кулаками. Или же слышалось, как он тосковал. «Скучно мне!» Проезжал на казачьем жеребчике Варламов, проходил со своей улыбкой и дрохлый счастливый Константин. И как все эти люди были тяжелые, несносные и надоедливые! Раз это было уже перед вечером, он поднял голову, чтобы попросить пить. Абос стоял на большом мосту, тянувшемся через широкую реку. Внизу над рекой темнел дым, а сквозь него виден был пароход, тащивший на мухсили баржу. Впереди за рекой пестрела громадная гора, усеянная домами и церквами. У подножья горы около товарных вагонов бегал локомотив. Ральфу Горшк не видел никогда ни проходов, ни локомотивов, ни широких рек. Заглянув кипеть на них, он не испугался, не удивился. На лице его не выразилось ничего даже похожего на любопытство. Он только почувствовал дурноту и поспешил гнуть грудью на край тюка. Его стошнило. Полетеле видевшее это, крикнул и покрутил головой. "Захворал наш парнишка", сказал он. А уж он живот застудил. Парнишка-то на чужой стране плохо делал. Або остановился недалеко от пристани в большом торговом подворье. Слезая с лоза, Егоршку услышал чей-то очень знакомый голос. Кто-то помогал ему слезать и говорил: "А мы ещё вчера вечером приехали, целый день ныть вас ждали, хотели вчерась нагнать вас, да не рука была, другой дорогой поехали. Эка, как ты свою пальтижку измял?" «Достанется тебе от дяденьки!» Егорушка вгляделся в мраморное лицо говорившего и вспомнил, что это Дениска. «Дяденька и отец Христофор теперь в номере!» Продолжал Дениска. «Чай пью, пойдем!» И он повел Егорушку к большому двухэтажному корпусу, темному и хмурому, похожему на эндское богоугодное заведение. Пройдя сеней, темную лестницу и длинный узкий коридор,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 и сел за стол но когда ехал засыпал его отец христофор вопросами наливая ему чаю и в обыкновении лучезарно улыбаясь не бось надоело и не дай бог на обозе или на лалах ехать едешь едешь прости господи взглянешь вперёд а степь вся такая же протяжённо сложенная как и была конца края не видать мне езда а чистое поношение. Что ж ты чаю не пьешь? Пей. А мы без тебя тут, пока ты с обозом тащился, все дела по дарьях разделали. Слава Богу! Продали шерсть черепахину и так, как, дай Бог, всякому, хорошо попользовались. При первом взгляде на своих Егорушка почувствовал непреодолимую потребность жаловаться.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 Придумывая, на что бы такое пожаловаться, Егорушка припал вбокс к стене дивана и вдруг зарыдал. Вот и она, повторил отец Христофор, поднимаясь и идя к дивану. Егоргий, что с тобой? Что ты плачешь? Я я болен, проговорил Егорушка. Болен, смутился отец Христофор. Вот это уж и нехорошо, брат. Разве можно в дороге болеть? Ай-ай, какой ты, брат, а? Он приложил руку к Егорушкиной голове, потрогал щёку и сказал: "Да, голова горячая. Это ты, должно быть, простудился или чего-нибудь покушал. Ты Бога призывай". "Хинины ему дать", сказал смущённый Иван Иванович. "Нет, ему бы чего-нибудь горяченького покушать. Георгий, хочешь супчику, а?" "Не, не хочу", ответил Егорушка. Тебя знобит, что ли? Прежде знобило, а теперь теперь жар. У меня всё тело болит. Иванов- Иванович подошёл к Дивану, потрогал Егорушку за голову, смущённо крякнул и вернулся к столу. Вот что, ты раздевайся и ложись спать, сказал отец Христофор. Тебе выспаться надо. Он помог Егорушке раздеться, дал ему подушку и укрыл его одеялом. А поверх одеяла пальтом Иван Иванча. Затем отошёл на цыпочках и сел за стол. Егорушка закрыл глаза, и ему точнее стал казаться, что он не в номере, а на большой дороге около костра. Емельян махнул рукой, а дымов с красными глазами лежал на животе и насмешливо глядел на Егорушку. Бей-ки его, бей-ки его, крикнул Егорушка. Бредий. — проговорил в полголоса отец Христофор. «Хлопоты!» — вздохнул Иван Иванович. «Надо будет его маслом с уксусом смазать. Бог да, завтра ему выздоровеет.